Критских мужей повелитель ответствовал вновь Мериону. Ежели копья нужны, и одно обретешь ты и двадцать в куще моей у стены, блестящие стоящие рядом копья Троянские. Все я их взял у сраженных на битвах.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 Твердо держаться ему не дают малодушные чувства. То припадет на одно, то на оба колена садится, сердце в груди у него беспокойное жестоко бьется. Смерти единой он ждет, и зубами стучится, дорогаясь. Храброго цвет не меняется, сердце не сильно в нем бьется, раз и решительно он, на засаду засевшись с мужами,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 Но перестанем с тобой разговаривать, Словно как дети праздно стоя, Да либо нагло на нас не возробщит. В кущу войди И немедленно с крепким копьем возвратися. Рек и молит, повинуясь бурному равной арею, Быстро и кущи выносит копье, повершенное медью. И за вождем устремляется, жажду и битвы пылая, Словно арею стремляется в бой человека в губитель с ужасом сыном, равно, как и сам он могучим, бесстрашным богом, который в боях ужасает их храброго душу. Оба из фракии горной они на эфиров находят или на бранных флегиен, и грозные боги не внемлют общим народов мольбам, но единому славу даруют